Глава 15 В Лире. 20 дней не прошли, а пролетели. Половину из них провели на колесах. Только в одном городе ставили шатер, а в двух других и еще в деревнях просто выступали на площадях и торговых улицах. Однажды пришлось убегать от стражи, которая, впрочем, не слишком рьяно их ловила. Квитков на работу у Ериты не было. Да и время тянулось пустое, не хлебное для циркачей. Однако не хотелось упускать никаких возможностей заработать. И да, законной хозяйкой в этом цирке была Ерита. Рина особенно этому не удивилась. Рыжая циркачка получила бразды правления после отца. Все умела и знала. Ее слушались и уважали. Она бралась за любые дела и не боялась неудач. Рине казалось, что теперь они были похожи. Цирк Ериты зимой не сходил с дороги. Вообще Ерита собиралась так и ехать через побережье до Грета и диких княжеств. А к лету начать обратный путь. Пока впереди маячило Новогодье, когда ярмарки начнутся снова, народ побережья будет готовиться к одному из главных праздников. В города потянутся возы с товаром, каждый день будут продавать горы мясо, птицы, бочонки масла, возы дров. Да, дров потребуется очень много для новогодних костров. У Ериты уже давно был уговор на работу на новогодье в графском замке. Пора пришла расставаться. Рина пришла попрощаться с медведем. Гуги. Вот как его звали. Но она и узнала это не в первый день. Хватало того, что он медведь. Ну, до свидания, дорогой. Она без малейшего трепета погладила мохнатую морду. Еще увидимся? Да? Как в первую встречу не испугалась его. Так и теперь не боялась. Медведь ее слушался. Связь получалась прочная. Не такая, конечно, как с Микой, а совершенно другая. Она ни за что не могла бы войти в сознание медведя, как и ни в чье больше, впрочем. То осталось в прошлом. Зато они столько всего натворили за это недолгое время вместе. Танцевали чаще втроем. Третьим был Ярвик. И не просто танцевали, а всякий раз разыгрывали целое представление. Дразнили публику, отвечали на вопросы, иногда каверзные, вычитали и складывали. Рина при этом посылала медведю мысленные команды, как отвечать. В одном городке пошел слух, что где этот медведь заколдованный и умнее местного бургомистра. И этот важный господин в компании городского колдуна пришел выяснять и знакомиться. Пришлось Рине с ними объясняться. Бургомистр оказался умнее и медведя, и некоторых шутников и не обиделся. Зато предложил Рине 500 дреров, если она согласится переехать в его поместье. «Настаивать не стал? За это тоже спасибо». После того случая Ринна снова стала носить маску, от которой уже было отказалась. Она теперь не видела ничего ужасного в том, чтобы выступать с открытым лицом на рыночной площади. Напротив, это доставляло ей удовольствие. Да, от репутации леди Ринны Вениш ничего не осталось. Но вряд ли это как-то помешает, Ринни Кан. «Что, неужели и правда уйдешь?» грустно сказал возникший позади нее Ярвик. «А зачем?» «Искать Рика?» — ответила она. «Вот пусть бы он тебя и искал!» — возразил парень. «Я бы тебя непременно искал. Не веришь?» «Верю, Ярвик!» — не стала возражать Ринна. «Может, он ищет уже? Кто знает?» Не очень она в это верила, хотя верить хотелось. Но пусть бы он просто был жив и здоров. Ведь недаром Сейри был столь решительно настроен на ней жениться еще до весны. Что тебе делать в лире? Ты ведь не там родилась, где должна была. Всему здесь, что нам уже надоело, радуешься. Оставайся!» Она с улыбкой покачала головой. Яровик вел себя с ней сдержанно. Лишний раз не приближался. Прикасался только на выступлениях, Но она не раз ловила на себе его взгляд полный внимания и чего-то потаенного. Ерита, вручая ей кошелек с деньгами, с деньгами, заработанными в цирке, тоже пошутила. Надо бы все-таки тебя украсть. Видишь, ты нам нужна, ты Гуги нужна. Да с нами и не пропадешь. А Рик перебьется. Если захочет, пусть приходит, не обидим. Рина в ответ рассмеялась, не скрывая, что похвала ей приятно. Она попрощалась уже со всеми. Скоро садится в карету несколько часов и... Здравствуй, Лир, столица Великой Кандрии! Вот что ты будешь делать в Лире, если вдруг не сразу найдешь Рика? Не отставала Ерита. «Займу денег и опять открою кондитерскую лавку», — Рина показала на свою гильдийскую пряжку. «Ну-ну, займи. Летом приеду к тебе лакомиться», — Ерита захохотала. «Наверное, заемщики в очередь выстроятся, чтобы тебе одалживать. Или все-таки к родне обратишься?» «А вообще и малохольные живы с Риком. Я так и не поняла. Зачем было открывать ту лавку в лавере? Зря выбросили деньги». Он подарил мне мое давнее желание. «Я и говорю, малахольный, если там, в лире, увидишь короля, то не вздумай стесняться», — вдруг добавила она. «Его Величество тоже бывший циркач. Ты разве не слышала?» «Немного. Я слышала про то, что он был похищен, и его прятали в цирке». «Не выступал же он на круге, в самом деле». Ерита рассмеялась еще громче. «Не выступал на круге? Он вырос в цирке, считался сиротой». Как же он мог не выступать? В цирке сирот бесплатно не кормит. Они работают. Ирина недоверчиво улыбнулась, не слишком поверив. Не думаю, что я увижу короля, сказала она. Никого из королевского семейства не хочу видеть и хорошего не жду. Лучше бы обойтись. Она действительно так считала. Вот только королева Кандина, к ней Ирина испытывала какое-то безотчетное доверие. Ее опасалось меньше всех. Но как пойдет. Ярвик позаботился о том, чтобы Рине досталось лучшее место в переполненной карете. У окна, лицом в сторону лошадей. Напротив сидела молоденькая, просто одетая девушка и уже задремала, наполовину прикрыв лицо вытертой меховой шапочкой. Тут было еще целое семейство. Худой мужчина в меховом плаще, его жена, толстая Матрона, и две нарядные девушки-дочки. На Рину и провожающих ее циркачей Отец семейства посмотрел так, словно один их вид его оскорблял. Он даже сказал что-то сквозь зубы кучеру. Получил ответ и теперь демонстративно смотрел в другую сторону. Кажется, лучшее место в карете Ярвик оплатил сполна. «Напиши письмо», — попросил он. «Отправь через гильдию. Это надежнее почты». «Напишу». Рина пожала ему руку. Ериту поцеловала в щеку. Взгляд Ярвика тут же сообщил ей. Что лучше было бы наоборот. Когда отъехали, она стала смотреть в окно, не обращая внимания на попутчиков. Впервые в жизни она путешествовала таким образом. Ничего страшного. Несколько часов – это не несколько дней. Когда мимо потянулись предместья Лира, она и вовсе прилипла взглядом к окну. Вспомнилось, как они въезжали в город с отцом. Их карета, еще одна или даже несколько, для слуг и гувернанток. Отдельная карета везла вещи. Развивались флаги. Чаще всего по бокам и позади скакали всадники сопровождения. Грумо вели оседланных лошадей. И если надоело сидеть в карете, можно было проехаться верхом. А такие кареты, как эта, съезжали на обочину, завидев поезд с графскими гербами. Рина узнавала дома, улицы. Узнавала и тот каретный двор, куда они заехали. Хотя раньше видела его только со стороны. Она поторопилась выйти из экипажа первой поблагодарила кучера и передала ему, загодя, отложенную монету. Услышав шум, оглянулась. Девушка, ехавшая напротив, тоже вышла и, видно, поскользнувшись, упала и неловко пыталась встать. И это была Нора, повариха из ее кондитерской в лавере, сестра Эльзы. Ирина даже моргнула, не поверив своим глазам. Но моргай, не моргай, а это была Нора, вторая внучка старика Дука. Нора, это ты? Рина подбежала, схватила девушку за руки, помогая встать. «Ты что здесь делаешь?» Подумать только! Они проехали весь путь до Лиры на расстоянии вытянутой руки друг от дружки!» «Эссакан?» Нора была удивлена не меньше. «Эссакан! Не может быть!» Теперь Ирина заметила, какие горячие у девушки руки, и неестественный румянец на щеках тоже говорил сам за себя. Из вещей у нее был только узел, который теперь валялся в ногах. «Нора, да ты больна, у тебя горячка!» Ирина крепче сжала руки девушки. «Кто тебя встречает?» «Зачем ты вообще здесь?» «Нет-нет, все хорошо, Эсса», — растерянно бормотала Нона. «Я к сестре приехала. Она меня ждет, Она вот-вот...» «Пойдём-ка...» — Ирина отвела ее в сторону, не забыв подхватить узел. «Хочешь сказать, что тебя одну отпустили в столицу? Ты заболела в дороге? Что произошло, Нора?» «Эссакан, пожалуйста, позвольте мне уйти...» Девушка вдруг заплакала. «Мне пора». «Уйти пешком?» уточнила Рина. «Нет, не позволю. Ты просто свалишься. Через десять шагов, дорогая, у тебя горячка, а ты за всю дорогу не выпила и глотка. Твоя сестра приедет сюда за тобой? Когда же?» Нора потупилась в ответ, и это лучше слов объясняло положение дел. «Понятно. Сестра тебя не ждет. Она хоть и есть, эта сестра? Да, Эсса. Верена Гленни, хозяйка булочной на Сахарной улице, у самого Королевского моста. «Знаю, где это?» кивнула Рина. «И ты собралась идти туда пешком? У тебя есть деньги на карету?» «Тоже пустой вопрос. Уже понятно, что эта умница собралась идти пешком через полгорода. За углом есть таверна, зайдем туда и выпьем горячего, чтобы утолить жажду», сказала Рина, не слушая возражений. «Потом возьмем карету, и я отвезу тебя. Сдам сестре на руки. Тебе надо в постели пить лекарства». Теперь она ни за что не отпустила бы нору просто так, раз уж случай их свел. Хотелось поговорить и расспросить, ведь Нора была каким-никаким свидетелем всего, что случилось в лавере. Что-то могла рассказать и про Рика с Иваром, и про кондитерскую, и что об этом говорили. Но в первую очередь девушке требовалась помощь. Обняв Нору за плечи, Рина отвела ее в таверну, спросила яблочного чаю, заставила выпить две чашки. Покопили пили, дала монетку мальчику на побегушках, чтобы сбегал за наемной каретой. На языке вертелось много вопросов. Она задала один. «Из-за чего хоть ты сбежала из лавери? Только не говори, что Эс-Дук отпустил и благословил». Нора опять заплакала. «Дед решил нас обеих на новогодие замуж выдать. Эльзе ее жених нравится, а мне мой нет». Но Эс-Ивор уехал? Мысль, что на Эльзе может жениться Ивор, казалась невероятной. «Уехал», — подтвердила Нора. «Эльза так плакала. Чудный у нее характер для счастья» не удержалась Рина. Поплакала, и тут же новый жених понравился. Пойдем, карета, кажется, уже у входа. В карете нора совсем сникла. Рина уложила девушку на жесткое сиденье, обитое потертой кожей. Узел с вещами пристроила ей под голову. Сама опять смотрела в окно, вспоминая. Немного беспокоилась, как их примет эта сестра. Хорошо бы радушно и без лишних вопросов. Хотя бы для начала. Место, которое назвала Нора, прямо напротив королевского замка. Место дорогое и респектабельное. Сладкая улица. Она начинается у реки и почти целиком состоит из булочных, мясных, бакалейных лавок, которые перемежаются большими и маленькими постоялыми дворами и гостиницами, а другим концом выходит на торговую площадь. Дальше от реки заведения попроще и подешевле, хотя все условно. Самые вкусные яблочные пироги они покупали в крошечной лавке у самого рынка. У лучших лавок там высокие окна-витрины с прозрачными стеклами. В них выставляют товар. Они со Сминельдой гуляли по этой улице и заглядывали в лавки. За ними служанка несла большую корзину для покупок. Чуть позади ехала карета. Ну, конечно, поискать для себя скромное временное пристанище надо именно там или поблизости. И все же любопытно, что за заведение с видом на мост и королевский дворец у родни Старого Дука? Булышная, булочная рознь. Они остановились. Кучер соскочил с козел и, распахнув перед Риной дверку, гаркнул «Мы на месте, Эсса! Пожалуйте!» Рина выбралась на мостовую, огляделась. Дом прямо перед ней, зажатый между двумя соседними и глядящими окнами на реку, казался безжизненным. Двухэтажный, с мансардой, высокий и узкий, с теми самыми большими протертыми до блеска окнами. Теперь окна были небрежно завешены изнутри, а большая вывеска над дверью грубо перечеркнута красной краской. «Вам ведь сюда, Эсса?» Кучеру явно не хотелось торчать, тут и напрасно терять время. Рина отсчитала деньги. Отдала. «Подождите немного, прошу вас», – спросила она. «Девушке совсем нехорошо. Я сейчас позову хозяев». «А что это с вывеской?» «Так это плохо дело у хозяев. Вот что это? В правах они порушены. И закрыто. Видите?» «Я, может, помогу если не до дома дойти?» «Подождите», — повторила Рина и подбежала к дверям, отгоняя дурные предчувствия. Молоток на цепи висел. «Если дом не жилой, молоток снимают». Рина схватила его и постучала. Потом еще раз. Ей показалось, что эхо отозвалось где-то в глубине дома, и больше никто. Оказаться на улице с больной на руках — этого как раз и не хватало. «Что делать?» Конечно, снимать комнатку поблизости, искать лекаря. Хорошо, что не отпустила карету. Рини показалось, что занавесь на окне еле заметно дрогнула. Она опять постучала, крикнула. «Откройте! Здесь ваша сестра! Ей нужна помощь!» И с облегчением услышала шаги за дверью и шорох засова. Открыла молодая женщина в черном вдовьем платье. «Кто вы, Эсса?» «Вы, Верена Глени? Тут ваша сестра Нора из Лавери. Она больна!» Она сбежала от родных и приехала к вам. «Нора!» — изумилась женщина. «О, пламя великое! Сбежала!» Они вдвоем помогли Норе выбраться из кареты и зайти в дом. Больную тут же раздели и уложили в постель. Верена развела в воде уксус и обтерла горячее тело сестры. Это немного сбило жар. «Я бесконечно благодарна вам, Эсса!» — сказала Верена. «Но как вы встретились? Где?» «Кто вы ей? Случайные знакомая?» «Бывшая хозяйка. Нора работала у меня в кондитерской в Лавере», — усмехнулась Ринна. «Я очень была ею довольна. Правда, той кондитерской у меня больше нет, а с вашей сестрой мы случайно встретились в дороге. Меня зовут Ринна Кан». «О, это я понимаю». Глаза женщины налились слезами. «У меня тоже вот ничего больше нет. Приятно познакомиться, с Ринна. Позвольте, я соберу на стол. Вы ведь только приехали в Лир. Я правильно поняла?» «Где остановились?» «Остановлюсь у вас, если согласитесь сдать мне комнату». «Я охотно пущу вас бесплатно, но ненадолго». Она грустно улыбнулась. «Да новогодье устроит?» Она провела Рину на кухню и там накрыла стол. Очень скромный обед. Даже в цирке они позволяли себе больше. «Не сочтите за пренебрежение, Эссерина. У меня сейчас нет слуг и нет желания тратить время на дом. Муж умер три месяца назад и оставил мне долги». Как водится, я узнала о них уже после похорон. На пятый день после новогодия истекает срок аренды дома. Мне придется отсюда уйти. Она с тоской посмотрела на гильдейскую пряжку Рины. — Что случилось у Норы? Вы хотя бы примерно можете мне объяснить? — Только примерно, — вздохнула Рина и рассказала, что услышала от Норы. Песа Глени выглядела убитой. — Пламя. Я думала, что хуже уже не может быть, — пробормотала она. И на тебе, сестричка в горячке, сбежавшая от жениха. Бедная. Но чем она думала? Что здесь без приданного ей будет лучше? Что мне делать? Вот скажи. Что я могу ей дать? Успокойся. Рина погладила ее по руке. Давай сначала ее вылечим, а потом решим, что делать. церемонница явно не стоило. Они были примерно ровесницами и в одинаковом положении. По крайней мере, в глазах Верены. Ты не сообщала родным о своих делах? уточнила ринна хотя и так было ясно нет я тоже когда то без благословения вышла замуж потом через суд ребла с семьи приданное конечно делала вид что у меня все отлично вот норы и вообразила что я пойму и поддержу ну что я понимаю и поддержала бы но ведь я не имею прав насчет нее найдут потребуют вернуть как ее прятать только скорее выдать замуж за кого попала тоже мне нашлась капризная принцесса — Ты о ком сейчас? — усмехнулась Ринна. — Ну как же, про ту дурочку из рота. Говорят, теперь она в монастыре. Видно, там ее место. Про нее еще и говорят. — В лавке недавно слышала. Не помню уже, по какому поводу. Надо же, наш принц ей нехорош. — А что в нем такого хорошего? — Ну как же, ты не видела наших принцев? Я их в прошлом году на осеннем празднике хорошо разглядела. На праздничном выезде они ехали перед каретой королев. Все на одинаковых белых конях, такие красивые. Я тогда подумала, что в любого влюбиться за счастье было бы. Но это так, не всерьез. Она отвернулась, сморгнула слезу. Со мной тогда муж был. Его я и люблю. Я тоже мужа люблю, сказала Ринна. На кого из мужчин не посмотрю, всякий раз думаю, что он лучше. Хоть и не принц. А что у вас случилось? Ты ведь не вдова, упаси пламя? Где он? Долго рассказывать? Не сейчас. Ирина встала. «Вот что, мне надо пройтись, но сначала позови к Норе лекаря. Прямо сейчас иди, ей к ночи может стать хуже. У тебя на лекаря денег нет, я угадала, и она выложила на стол несколько дреров. Все равно я должна за комнату». Она дождалась, пока Ирина вернулась с лекарем и сразу ушла. Выйдя на улицу, оглянулась на дом. Только теперь разглядела соразмерный красивый фасад, старинную затейливую кладку, каменные ступени крыльца, кованые перильца. Красивый дом. А напротив, если смотреть через реку, Королевский замок. Прекрасное место. И эта красная краска на вывеске. Скоро новогодье. Как можно закрыться в такое время? Рина не расспросила Верену о делах. Но еще успеется. Она неплохо знала эту часть города и не боялась заблудиться. Хотя и не была тут уже давно. Иногда приходилось оглядываться и вспоминать. И она путала переулки, которых тут много. Но это ничего. Где находится конторы банка Три изумруда, она помнила прекрасно. На деньги, заработанные в цирке, Рина могла бы снимать комнату и прожить худо-бедно до новогодья и даже больше. Но худо и бедно это не то, и что-то делать, создавать из ничего было невероятно увлекательно. Ее пряничный дворец пока не построен. Она встретится с Риком и, наверное, сможет работать с ним в цирке. Она уже попробовала. Но, по правде говоря, не верилась, что придется. А может,. И не хотелось. Кочевая цирковая жизнь неплоха, если ненадолго. Но она не способна была затянуть рину, заменить собой все. И так захотелось наполнить светом, ароматами выпечки и специй тот дом у реки. И вдохнуть запах яблок с корицей. Хотя она добавила бы к ним еще малую талику перца и мускатного ореха. Увидев между домами маленький храм, Она остановилась, позабыв и о яблоках с корицей, и о конторе банка. Сэри, по словам Винтона, возил ее браслет куда-то в храм, чтобы проверить, считается ли она замужней, то есть жив ли Рик. Развестись они пока не могли, конечно. Вместе или порознь, они еще много лет будут женаты, если будут живы. Так ведь? После бегства от Сэри Рина не решалась зайти в храм. Хотела верить, что все с Риком хорошо, и верила. Ведь он был жив, вопреки надеждам Сэри. У него был амулет от ядов, о котором не знали и не подменили. Но теперь тревожно защемило в груди. Захотелось удостовериться. Она зашла не сразу. Сначала постояла, собираясь с духом. А с медведем на круге было не страшно. Тяжелая дверь легко поддалась от толчка. Короткий коридор, арка, еще коридор, алтарь и пламя на нем. Воздух был холодный и свежий. Тяга тут же уносила дым вверх. В храме никогда не слезились глаза. Пятно света лежало вокруг алтаря, окруженное темнотой. Как и должно быть. И священник появился из темноты как-то незаметно, как всегда. «Добро пожаловать, дочь моя!» «Назовись!» «Я... Ринна!» Она с трудом разлепила губы. «Мы с мужем в разлуке, отец. Могу ли я узнать про него?» Священник смотрел внимательно. «А что тебе важно знать?» «Жив ли он?» И желает ли нашей встречи? Жив ли он? Подойди к алтарю и задай вопрос. Поднеси руку к пламени. Вот насчет его желаний сложнее, но спросить можешь и об этом. Отец, а как можно узнать о нем, имея лишь мой брачный браслет? Я могу выяснить, жив ли он, проведя специальный обряд. За него положено платить золотом. Но это если бы здесь не было тебя. Просто подойди и спроси. Ринна подошла к алтарю, протянула руку, но... Тут же отдернула. Она все-таки боялась. «Нет, я не буду спрашивать. Я знаю, что он жив». «Вот и хорошо», — священник кивнул. «Значит, так и есть». Но она хотела спросить и о другом. «Мы плохо расстались, отец. Не просто поссорились. Он уверен в моей измене. Но я не виновата. Он отпустил меня с другим». Священник укоризненно покачал головой. Тебя заставили оклеветать? Себя?» «Да, все поправимо, кроме смерти». Вам надо встретиться и объясниться. У вас нет детей? Нет. Тогда через три года он может обратиться в храм за расторжением брака и, возможно, получить его. Или через семь лет. Поэтому не ждите долго. Да, отец. Но я хочу знать, есть ли возможность развода, вопреки этому правилу, хоть какая-нибудь, кроме смерти и монашеских обетов? Священник мягко улыбнулся. Только если речь идет о королях или их детях. Однако людские дела мало, значит, для светлого пламени. Были случаи, когда даже короли, пытаясь расторгнуть бездетные браки, получали отказ. Было и наоборот. Не думая о плохом заранее, дочь моя. «Спасибо, отец», — прошептала она. Ей показалось, что пламя на алтаре немного поднялось. Совсем немного. Ничего особенного не случилось, но Рина лишний раз обошла квартал, чтобы успокоиться. И лишь потом рискнула потянуть на себя тяжелую дверь банковской конторы. Там ничего не изменилось за прошедшие годы. Те же портьеры и обои, та же тяжелая мебель драгоценного черного дерева. Здесь было просто, респектабельно. И, кажется, даже пахло деньгами. Вот лица приказчиков были другими, незнакомыми. Один сидел за столом, другой стоял за конторкой. Да и был ли смысл надеяться, что ее узнают, и это на что-то повлияет? Вряд ли. Сэйри был одним из владельцев этого банка. Но его больше нет. Ирина чего то была уверена, что от своих компаньонов добрый дядюшка таился старательнее, чем от посторонних. Он даже сам ездил за ней по побережью. Нарваться здесь на его приспешников – слишком большое невезение. К тому же взять денег больше негде. Да и здесь попробуй возьми. «Эсса?» – один из приказчиков поклонился ей и предложил стул. «Эсса представилась она. Эс, мой отец оставил мне деньги по особому распоряжению». «Была печать, но я ее потеряла. Как я могу получить деньги?» «Только один способ, Эсса», — и бровью не повел приказчик. «За вас должна поручиться персона, не вызывающая у нас ни малейших сомнений. Ведь ей придется в случае чего... М -м, покрывать наши потери. А если я, клятвой на огне, удостоверю свою личность в присутствии стряпчиво, и он заверит документ?» «Нет, Эсса», — покачал головой приказчик. «К моему сожалению». Только то, что я уже сказал. За вас должна поручиться персона соответствующего положения. Кстати, а какое имя стоит в особом распоряжении? У нас нет ни одного, в котором говорится об Эссикан. Разумеется. Мой покойный отец не мог знать имя моего будущего мужа. Вы все узнаете, когда я вернусь с соответствующей персоной. Не объясните ли Эссе, где найти главу гильдии булошников Лира? Их гильдейский дом как раз напротив. Приказчики переглянулись, один иронично улыбнулся и пальцем показал направление. Из конторы Ринна вышла в слегка растрепанных чувствах. Хотя все вышло как раз так, как и следовало ожидать. «Банковские правила написаны кровью и слезами тех, кто их нарушал». «Кажется, так», — говорил отец Вернана. «С печатью все было бы просто. Приказчик с помощью амулета слечил бы оттиск с таким же на документе, и все. А теперь кто может подтвердить ее личность и поручиться?» «Посол рота в Кандрии? О да, он может. И еще некоторые, пожалуй. Возможно, они предупреждены, и Арине тут же узнают родственники. И может так оказаться, что ближайший женский монастырь ее уже ждет, не дождется». Этого не хотелось бы. А если откровенно? Просто пугало. Она оглянулась, посмотрела в сторону королевского замка за рекой. Его самые высокие шпили и башни были видны и отсюда. Короли и королева Кандрии ею недовольны. Об этом только ленивый не сообщил ей в свое время. А вот королева-мать Кандина ни за что не допустит, чтобы Рину Вениш сделали монахиней. Гильдейский дом булочников добротный, каменный. Рина нашла покованному гильдейскому знаку, который раскачивался на цепях возле входа. Его маленькую копию она носила на запястье. Высокий худой парень, который восседал за столом в передней и вписывал что-то в толстую конторскую книгу, окинул ее слегка заинтересованным взглядом и указал на скамью у стены. «Дожидайтесь, мастера Эсса». И, кажется, он тут же вознамерился о ней забыть. «Мне лишь нужно кое-что узнать». Ирина мило ему улыбнулась и продемонстрировала свой гильдейский значок. «Я член гильдии, вступила в нее в городе Лавери». Что требуется, чтобы я как можно скорее могла открыть заведение в Лире и начать работать? На лице парня отразилась безнадежная работа мысли. Ждите мастера, сказал он наконец. Ринна какое-то время подождала, услышала, как пробили часы в соседней комнате. Нет. Так терять время ей совсем не нравилось. А что, разве из-за таких вопросов надо беспокоить мастера гильдии? спросила она. Я думала, правила одинаковые для всех. Мне нужно заплатить какой-то взнос для работы в городе. Что еще? Поручительство? Эс, да очнитесь, прошу вас!» Рина стала уже терять терпение. «Ждите мастера и эсса!» Мастер куда-то отлучился? Он здесь, он не принимает. Мне прийти завтра или когда? Мастер сам решит, когда вас принять. Вы вдова? Вдруг спросил он. «Нет, я не вдова. Вы явились без мужа». «Мастер не станет с вами разговаривать. И все-таки я бы хотела поговорить с мастером. Мой муж в отъезде. Я думаю, это можно решить». «Решить?» – парень уставился на нее. «Кто он? Секретарь, писарь? Просто дурачок!» Рина уже заподозрила последнее. «Ждите, Эсса!» Он вылез из-за стола и ушел. Но скоро вернулся и выдворился на прежнее место. Тут открылась дверь, выглянул толстый мужчина в стеганом халате, посмотрел, не мигая на Рину, кивнул и каркнул. «Завтра!» и закрыл дверь. «Приходите завтра вечером, как стемнеет», дал более обширную рекомендацию писарь-секретарь. «Зачем?» – удивилась Рина, впрочем, уже догадываясь о подвохе. «Я пришла всего лишь за ответами на вопросы. Кто этот С? «Вот и получите ваши ответы!» Сердито прокаркал парень, явно подражая своему начальнику. «Не мешайте работать, Эсса! Приходите завтра!» «Хорошо вам поработать!» Сердито пожелала она и, подхватив сумочку, выбежала за дверь. Итак, с ней здесь даже не желают нормально разговаривать. А приглашение прийти вечером? Нет слов. «В лавере! Все решал и устраивал для нее Рик! Теперь самой придется выяснить, насколько все непросто!» Уважение ей, как видно, здесь не найти, но вот если будут деньги, и их будет достаточно, надо подумать, как быть. На улице пока было светло и даже солнечно, но солнце уже садилось, как и должно быть в это время дня в начале зимы, и слегка подмораживало. Зима запаздывала в этом году, но должна же она наступить, чтобы на землю лег снег и воздух был морозный и вкусный. Ринна прошла мимо странной фигуры на углу, но спохватилась и обернулась. Так и есть. Бродячая гадалка с бубном. Давно Рина их не встречала. Это была пожилой, с совсем седой, непокрытой головой, в латаном плаще и сапогах не по размеру. Она стояла, привалившись спиной к стене дома и поглаживала висящий на шее большой бубен. Ринна подошла, не без трепета, и встретила взгляд почти бесцветных глаз. «Будешь спрашивать?» — голос гадалки был глухой, надтреснутый. Ринна достала монету, протянула и спросила о том, о чем не решилась в храме. «Мой муж жив?» Наверное, она не стала бы сомневаться в ответе пламени, окажись оно очевидным. А вот в словах гадалки усомниться было можно. Если ответ плохой, лучше не поверить. Не сразу. Гадалка окинула ее равнодушным взглядом, потом протянула руку и дотронулась, опять посмотрела, будто примериваясь. «Хорошо. Сейчас». Она уперла бубен в бедро, и еле слышно стукнула по его туго натянутой коже. Потом еще раз, еще, каждый раз прислушиваясь, прикрыв глаза. «Вижу тебя в монашеских одеждах», — сказала она. «Носишь их без должной радости». уринное сердце упало. «Значит, все-таки...» «Нет и нет. Все правильно. Она ведь собралась не верить». «Это в прошлом», — не открывая глаз, сообщила гадалка. «В будущем ты моешь посуду в какой-то большой кухне за пару медиков. Много посуды». На тебя покрикивают, велят торопиться. Ринна кивнула. В это верить она тоже не будет. Это все хорошо, но я спросила про мужа, напомнила она. Я мало заплатила? Стой тихо и не мешай. По губам гадалки скользнула улыбка. Она снова стала слабо ударять по бубну и прислушиваться. Он жив, сказала она. Но мог умереть. Его отравили смертельным ядом, который попал через рану. А амулет, не позволивший ему умереть быстро, сделан против ядов, которые принимают с пищей. Его вовремя отвезли в цитадель, поэтому он жив. А теперь он в пути, он ищет тебя. Изнывает от боли и ревности. Хочет знать всю правду о тебе. Где ты будешь жить и что делать. Распрашивает о тебе тех, кто знает. Кого он может расспрашивать? Будто не услышав вопрос, старуха продолжала. Он решил, что твоих родных спрашивать не о чем. Поэтому нашел того, кто в тебе что-то разглядел. Одного чужеземца. Немного, но кое-что он узнал. Ему тревожно. Он уверен, что в его душе тебе нет места, но пока не желает изгнать тебя оттуда. Все это было лучше, чем ничего. Но отнюдь не бальзам на душевные раны. Потом он пошел по твоим следам. «Это было непросто», — добавила гадалка. «И как нам теперь встретиться?» чтобы поскорее. Что мне делать?» спросила Рина. «Ничего. Не мешай ему». «Что значит «не мешать»?» «Да стой на видном месте и все». Гадалка открыла глаза. «Делай, что делаешь, не думай о нем». «Больше не могу. Устала. Если хочешь, приходи потом». «И где тебя искать?» «Где-нибудь здесь». Старуха поправила бубен, отвернулась и медленно пошла по улице. Рина возвращалась в дом на сладкой улице, еще более взволнованная, чем после храма. Да ладно, стоит ли верить гадалке с бубном? Многие считали, что стоит. Но что она такого услышала? Все расплывчато, неопределенно. Про монастырь старуха угадала. Многие проводили время в монастыре хоть недолгое. Про посуду на чьей-то кухне. Да это должно быть кошмар многих одиноких женщин мыть горы чужой посуды за медяк. Хуже только стирать в реке зимой, тоже замедяк». Впрочем, последняя Ирина точно не пробовала и даже представить себе затруднялась. А про Рика... Верена открыла сразу, видно, ждала. «Я уже беспокоилась», — сообщила она. «Нори вроде лучше, она спит. Присмотришь за ней, мне придется уйти». «Конечно». «А куда ты собралась к ночи?» «На работу», — кратко объяснила Верена, отведя взгляд. «Пойдем, поужинаем, я приготовила». Она поставила на стол яблочный чай и творожные лепешки. Печь в кухне топилась, только тут и можно было отогреться. И еще в комнате больной норы. По остальному дому хотелось ходить в меховом плаще. Рина с наслаждением пила чай. Он был насыщенный и вкусный. яблоко и чайной смеси Верена не пожалела. Костер к новогодью. Разводить не будем, да?» Пошутила Рина и повела плечами, сбрасывая с них плащ. «Кажется, дрова тут дороги». Еще как!» Да вдовам и не положено костра. Верно. Прости, спохватилась Рина. Верена, что такое цитадель? Где она? Цитадель? Впервые слышу. Вот что, Нори стала лучше, и мы поговорили. Верена тоже грела пальцы от чашку с чаем. Она рассказала о тебе странной, уж прости, о том, что вы с мужем казались богатой и счастливой парой, и вы открыли кондитерскую и взяли на работу их Сельза и деда тоже. Но потом? Она замолчала. Что потом? — Говори, мне надо знать. том ты оказалась обманщицей. У тебя был любовник, он хотел убить твоего мужа, чтобы ты стала вдовой. Но все раскрылось, ты призналась, принесла клятвы на пламени. Он великодушно отпустил вас. — Продолжай, — попросила Рина. — Твой муж был совсем плох, его увезли. Ваша кондитерская отошла деду, об этом была договоренность. — Теперь она станет приданным Эльзе, вот только прежнего успеха уже нет. Выпечка стала не та. «Дед, уверен, что ты колдуешь, в этом все дело». Выходит, основные подробности остались неизвестны посторонним. Ивар не сказал любовнице про украденные амулеты, например. Ведь Нора, конечно, все узнала от сестры. «Приданная Эльзи?» — Ирина усмехнулась. «Надо же. Верена, я могу только сказать, а ты верить или не верить. Могу поклясться на пламени, но, видишь ли, я уже клялась, и это было ложью». Я не имела любовника, не обманывала мужа, не признавалась и не каялась, потому что было не в чем. И понятия не имею, как я покинула лавери. Я была не в себе. Точнее так, во мне была не я. И клятвы были тоже не мои. «Как это возможно?» Верина не сводила с нее глаз. «Понимаешь, я тай. Как тай может подчинять зверей, так другой тай сумел подчинить меня». Некоторым тайм это доступно. Тот очень одаренный, и он работал на человека, желавшего меня ограбить. Украсть наследство отца. Для этого, говоря проще, нужно нам не жениться. Значит, кто-то мог становиться тобой? Верена все поняла, но продолжала смотреть недоверчиво. Но это страшно. Я уже справилась. Теперь мой дар на большую часть закрыт, и опасности нет. Я могу разве что заговорить собаку на улице. Что, позволишь мне остаться или не веришь? Скажешь, что дом честной вдовы для меня слишком хорош? Конечно, оставайся, пожал плечами Верена. Я не хочу тебя судить за то, в чем не смыслю. И ты мне нравишься. И деду тоже он заявил, что ваше дело нечисто. Говорит, тут какие-то колдовские дела, а ты не виновата. Ты точно колдовала с тестом. Что ж, спасибо, и судуку. От поддержки Урина стало теплее на душе. «Нет, я не колдую. Я знаю секреты специй, умею хорошо приправлять. Потому у меня и вкусно». «А от отчего ты закрыла булочную?» Она с удовольствием сменила тему. «Ведь еще месяц можно работать. Новогодье близится». «Видишь, я не член гильдии». Верена показала свое запястье без гильдейского значка. «И долги были в том числе гильдии. Мне не позволили работать. На другой день после смерти мужа заставили закрыться». «Мы...» Придумаем, где взять деньги. И откроемся. Надо поскорее, скоро новогодье. Верена посмотрела на нее, как на безумную. Откроемся? Ни за что на свете. Даже если найдутся деньги, и мне позволят, чего не будет никогда. Я не желаю больше вести дело, тем более самой. Это слишком тяжело в таком городе. Тем более это новые долги. Нет. Я буду только работать за жалование. Меня рекомендовали... «На хорошее место. Это удачи. Буду поварихой. Я хорошо готовлю. Но пока надо показать себя». «Туда ты и собираешься сегодня?» — уточнила Рина. «И где это чудесное место?» «Вон там, за мостом», — Верена махнула рукой, показывая. «В королевском замке, представляешь?» «Вот как!» — Рина поняла и удивилась. «Тебя взяли ночной поварихой на королевскую кухню?» В кухне Ленгара по ночам тоже работа не затихала, как в любой кухне большого замка. Например, выпекали хлеб и делали заготовки на будущий день. Не все блюда готовятся быстро. Не поварихой, кажется, Верена смутилась. Пока я помощница, но на королевской кухне. Поверь, мне повезло. Я стану поварихой. Потом сниму маленький домик. Может, в предместье. Ирина кивнула. Она задумчиво крутила в пальцах ложечку. А ведь это, возможно, для нее тоже удача. «Скажи честно, дорогая, тебя мастер гильдии звал прийти завтра вечером?» Вдруг догадалась она. «Что, ты уже и туда наведалась?» Верена побледнела. «Ну да, звал. И тебя? Ты пойдешь?» «Да ни за что на свете. Я и без этого открою тут кондитерскую, раз ты не желаешь. Но не будем загадывать». Она отважно улыбнулась. «Скажи, а ты королевскую семью встречаешь в замке?» «Как интересно!» «Только Ее Величество Кандину, она приходит каждый вечер», – удивилась Верена. «А на кого ты желаешь посмотреть?» «На Ее Величество Кандину. Я слышала, что она невероятно готовит пироги. Она ведь ротка, как и я. Мы в этом деле несравненны». «Но-но, я попрошу». Верена смахнула со щеки непослушную прядь волос. «Мы как-нибудь посоревнуемся, несравненные». «Договорились? Но я пошутила. У меня есть родственница, и она в замке». Я ее рассчитываю найти. Пожалуйста. Ведь в это время работы немного, людей тоже немного. Свет не всюду может и не заметит, что я не ты. Заметит, скажу, что ты заболела. Выкручусь, не волнуйся. Но кто твоя родственница? Как ее зовут? Верена не была слишком доверчивой. Ах, я потом тебе все расскажу. Все-все. Послушай, надо поспешить. Закупить продукты, ставить тесто на пряники. Я буду печь родские пряники. Дел много. «Поглядим еще, захочешь ли ты уйти от меня на королевскую кухню». Следующие полчаса были потрачены на уговоры. В конце концов бывшая булошница сдалась и вручила Рине медную пластинку, похожую на монетку на шнурке, пропуск в Лирский замок, и объяснила, куда следует идти. И запинаясь, сообщила. «Прости, я не то тебе сказала. Я не помощница повара. Я мою посуду». Но это только до новогодья.